боевые позиции располагались на берегу небольшой речушки с топкими берегами, так легко на танке не перескочишь. Наши уже осваивали здесь держоброд. Мы перешли на их сторону и разошлись: один батальон налево, второй направо. От брода до моей позиции было чуть больше километра. Видно было, как по дороге шли разные части, машины проскакивали, редко появлялись артиллерия или танки. Но мы снова начали копать. Чёрт, у меня уже мозоли, и земля тут хуже. Что неприятно, когда я выкопал на метр, на дне появилась вода. Пришлось чуть расширить окоп и сделать ступеньку сидения, чтобы сидеть с удобствами, работая из пулемета. Воду завалил землей, утоптал и заложил нарубленным тростником. Потом начал маскировать кучи земли вокруг моей ячейки. Завтрака не было, даже сухпай не выдают. Старшина вообще мышей не ловит. Погрыз яблоко, причем пришлось с соседями поделиться. Когда закончил с ячейкой, занялся чисткой пулемета. А то ночью и позже как-то не до этого было. Пулемет у немцев хоть и хорош, но грязи боится. Потом и винтовку почистил. И только после этого я позволил себе искупаться в речке заодно качая качае хранилища. Кайф. И тут появились немцы. И не на дороге они появились, нет. Нас решило проверить на прочность шестерка лоптжников. Этот брод немцам явно нужен. Выскочив из воды, я рванул к окопу, стрелять из ячейки, удерживая пулемет на весу не то, чтобы невозможно, но очень сложно. А попадание в цель так вообще речи не идет. Быстро скинув скатку шинели на краючеке с левой стороны от позиции, я положил стол пулемета на нее. В метрах в двух от меня появилась кочка, голова голема, помогающая мне наводиться. Взяв упреждение, я стал бить по ведущему короткими очередями. Он как раз пикировал, собираясь сбросить фугасную бомбу, и мелкий осколочный на обороняющий брод третий батальон Бил я не по кабине или движку, там все хорошо защищено броней, а по авиабомбе, которая виднелась под фюзеляжем. Это была С-250, я сам подобные использовал, пока их запас не истощился. Кстати, за счет немцев я планирую его пополнить, но пока нет места в хранилище. Когда накачаю достаточно, приберу несколько штабелей этих бомб. Самолет находился в пределах дальности вззора, и я видел, что попадания были, были рикошеты и пробития бомбы. Но четыре коротких очереди не дали того результата, на который я рассчитывал, потому что бомба, хоть и покинула сбрасыватели, но не взорвалась, в отличие от мелких бомб. Видимо, мои пули в ней что-то повредили. А вот со вторым штурмовиком, следовавшим за ведущим, все вышло как нельзя лучше. Вторая очередь и детонация. Взрыв был такой, что от самолета мало что осталось, да еще досталось следующему за ним штурмовику. Видимых следов не было, но пилот явно с трудом выправил машину и аккуратно, стараясь не уронить Юнкерс, повел его на брюющем в свой тыл. За машиной тянулась едва видимая полоска дыма. Остальные три ушли в сторону, набирая высоту и соединившись с ведущим, попытались повторить штурмовку. На этот раз ведущего я пропустил. Он пустой. а стрелял по бомбе второго, и снова детонация, но на этот раз никто больше не пострадал. Немцы держали большую дистанцию, чем до этого. Работая, я полностью сосредоточился на противнике, слышал лишь крики вокруг. А когда уцелевшие три самолета немцев потянулись на свой аэродром, я, оглянувшись, обнаружил рядом ротного. От избытка чувств он ударил меня по плечу ладонью и проорал: "Молодец, как ты их? Просто повезло", улыбнулся я. Был бы у меня зенитный дошка, никто бы не ушел». Ну и достал заметку обо мне ту из Белостока. Лейтенант дважды быстро прочитал ее, изучил фотографии и куда-то рванул. "Эй, газету верни", крикнул я ему вслед. Потом отмахнулся он и убежал. Черт, последняя же осталась. Это действительно было так. Из трех армейских газет с очерком обо мне одна легла в личное дело военно-полевого суда, а вторую я отправил женам, уже тут, когда в полку был. Как раз почтовая машина в тыл с ранеными уезжала, и я написал письмо, мол жив здоров, воюю, стал красноармейцем, чему очень рад. В письмо заодно и заметку вложил. Забранный ротным листок был третьим и последним. Взор показывал, как ротный добежал до штаба полка и доложил, что его боец сбил два штурмовика, и в доказательство положил нарубленный из досок стол заметку. Парни вокруг меня поздравляли, били по спине и плечам, и всячески выражали свою радость и благодарность. Многие не раз были под бомбежками и знали, что это такое, а некоторые новички не понимали такой радости стариков. Я тем временем с интересом наблюдал, что происходило в штабе. Комполка внимательно изучил заметку, о чем то задумался и поискав нашел в бумагах газету. Быстро пробежавшись по ней глазами, он вдруг сказал: "А знаете, товарищи, в нашем полку воюет первый герой Советского Союза. Вот список награжденных, и под номером 21 от 16 июля значится старшина Туманов, я подозреваю, что это именно наш Туманов". Это стало неожиданностью и для меня тоже. Как же так? Я монетку кидал, верная примета. Я даже на некоторое время впал в ступор. Это что, наградные листы не затерялись и дошли? Только что-то быстро, месяца не прошло, а уже наградили. Очень странно. Некоторые месяцами ждут извещения, а тут считанные дни. Нет, тут что-то не так. Да и монетка не обманет. Первым отреагировал ротный, сказав: "Нужно позвать Туманова и спросить, представляли его к высшей награде нашей родины или нет?" Майор согласился с таким предложением и отправил за мной вестового. Я тем временем заканчивал чистить пулемет. Это стоит делать быстро, пока он теплый. Вот я ранее замучился его холодным чистить, еле убрал нагар, так он затвердел. Когда прибыл вистовой, я уже надел форму, оставил вещи под охраной, Потапова, пулемет шинелью накрыл, прихватил с собой только винтовку, и мы почти бегом добрались до штаба. В штабе меня поблагодарили за то, что сорвал бомбардировку позиций, а после в лоб задали вопрос о награждении. Было дело, товарищ майор. Я за один день сбил девять самолетов противника, да еще за день до этого пять, всего четырнадцать. За это и был представлен к награждению Золотой звездой. Но потом последовали отход и окружение. Я думаю, затерялось все. Скорее всего, это какой-то другой туманов. Понятно. А этих двух как сбил? У меня отличный глазомер, и оружие чувствую хорошо. Сделаю несколько выстрелов, чтобы понять, что от него ждать, и дальше проблем нет. Я по кабинам или миллемоторам штурмовиков не стрелял. Они бронированы. Бил по авиабомбам. Их видно было. По первому бил и точно попал, но бомба не взорвалась. Потом по другим, И две детонации. Он прав, сообщил лейтенант сапер Мои бойцы изучают бомбу, решили подорвать ее на месте. В корпусе пулевые отверстия обнаружили, четыре точно. А у нас, как назло, ни одной зенитки не осталось. Поставили бы к пулемету этого Ворошиловского стрелка. Ворошиловских стрелков много, а я один. И скромный какой, негромко пробормотал лейтенант сапер но все его услышали. Когда ты говоришь, зенитную батарею доставят? Завтра вечером, я так думаю. И крупнокалиберный пулемет там есть? Есть, им я и работал, вон он на фотографии. Отлично. Как доставят, так и примешим к командованию, расчёты водителя тебе найдут. Товарищ майор, мы же договорились. Я красноармеец до конца войны — Это ты с генерал лейтенантом Коневым договорился. Однако я могу пойти тебе навстречу. Будешь командовать, оставаясь красноармейцем. А, ну тогда согласен. Договорились. Как доставят твое сообщи. А пока назначаю тебя нашим зенитчиком. Будешь охранять небо над позициями полка. Сам выберешь, где разместить. Подчиняешься мне лично. На этом свободен. Есть, козырнул я, и получив разрешение забрать свой газетный листок с заметкой из Белостока, покинул землянку. Что интересно, меня спросили, награждали ли меня, то есть писали ли на меня наградной листок. А вот о том, что в газете в списках награжденных есть моя фамилия, не было сказано ни слова. Чую интригу. Так и оказалось. Комполка попросил комиссара обставить все торжественно при построении полка. Ротный, оставшийся в штабе, подтвердил, что будет молчать. Ну и ладно. Вернувшись в расположение взвода, я сообщил Потапову о решении комполка. Мол меня отправляют в зенитное подразделение, возможно, окончательно переведут. Правда, подразделения пока нет, потеряно в боях, но будут восстанавливать. Оппозиция тут действительно мало годна для прикрытия всего полка. Лучше расположиться у штаба, чуть в тылу, тогда и брод прикрою, и оба батальона по бокам. Полк занимал примерно четырёхкилометровую линию берега этой речушки, соседей по сторонам, как я понял, нет. Я забрал все свои вещи и стал устраиваться на новом месте. До вечера готовил основную позицию и две запасных. Один. Людей мне пока не прислали. День прошел благополучно, немцы летали часто, но у брода больше не появлялись. Кормили нас на удивление вкусно. Тут неподалеку городок, там хлебопекарня, свежий хлеб привозили, пищу в котлах. Когда стемнело, я несколько часов провел в воде, а после полуночи устроился у пулемета и уснул. Всю ночь к нам выходили и целые подразделения, и небольшие группы, и одиночки. Только у нашего брода их несколько тысяч было. Наша дивизия появилась, чуть в тылу разворачивалась. Соседи по флангам окапываться начали. Обе наши роты вышли, которые в заслоне оставляли. В тылу полка уже работал сборный пункт, туда их и направляли. Ночь прошла благополучно, с завтраком чуть опоздали, в 7.9 только выдали. И этот прием пищи нам чуть не испортили немцы. В стороне пролетала группа бомбардировщиков, которых охраняли две пары немцев. Охраняли бы себе и дальше. Но одна пара решила поработать по нашей позиции. Уверен, сверху наш полк отлично видно. Маскировка тут не проводилась от слова совсем. Местеры начали пекировать. А так как я не забывал их отслеживать, то тут же отставил котелок, в котором были макароны с кусками рыбы. Положил ствол на борт разбитого грузовика, его ночью танкисты повредили, не заметив и бросили. И открыл огонь короткими очередями. Борт не самое удобное место. Ствол елозит, прицел сбивается перед каждой очередью приходится заново наводить. Однако ведущего я сбил. Он рухнул в воду у брода, только хвост торчал. А я уже бил по ведомому. Этот ушел с измочаленным пулями хвостом. Если бы я находился на своей позиции и был готов к открытию огня, оба бы тут остались. Обидно. Командование полка решило воспользоваться происшествием, и уже в десять часов утра был торжественно собран полк. Ну, кроме дежурных пулеметчиков. поздравив меня с очередным сбитым самолетом, нам зачитали приказ о награждении меня высшей наградой страны. Это произвело впечатление на всех, стоявших в строю. Меня долго поздравляли, а потом все вернулись к службе. О моем представлении к награде уже передали в штаб дивизии. Когда будет вызов на награждение, меня предупредят и сообщат точную дату. Ну, а пока воюем. Взадней появились всего две возможности открыть огонь. Да и то по немцам пролетавшим мимо. Слабое у меня оружие для высоты, но зацепить один из них мне удалось. Уходил он с дымящим мотором. Это обстоятельство также вызвало радость у бойцов, но более слабую. Не сбил. Да тут подесбей, вообще чудо, что достал. Попытался выяснить, где находятся зеничники полка. Оказалось, тех, что остались, отправили в дивизию получать новую технику и вооружение, но так никто и не вернулся. Потом у никто из зеничиков и не пришел знакомиться. Их просто не было в полку. По сути, если меня переведут, я буду единственным зеничиком. Наши весь день продолжали подходить к броду. Немцы появились только ближе к вечеру, да и то разведка на трех мотоциклах. Посмотрели со стороны, сверкая оптикой, развернулись и уехали. Тогда и сократились выходы наших. Уже не по дороге выходили к реке, а по полям шли, но пока еще шли. Магилёв вроде уже все взяли а Смоленск за нашими спинами. Немцы захватили окраины, но мы на дороге к нему стоим, не давая окружить. Могилёв уже больше недели бился в окружении. Блин, если бы не нужда держаться тихо, не прыгая выше головы, и так по грани хожу, я бы тут повоевал. Ох, как повоевал. Немцы бы кровавыми соплями умылись, особенно от таких штук, как тяжелые огнеметные установки залпового огня Санцепёк или Буратино. У меня каждой по четыре единицы без заряжающих машин големы справятся. Но пока немцы нас давили и пёрли вперёд, захватывая территории. Вечером за два часа до наступления темноты я, как и обещал, передал бывшее вооружение второй батареи седьмого зенитного артиллерийского дивизиона нашей седьмой танковой армии представителям 53-й стрелковой дивизии в лице командования нашего полка. Сбегал в дальнюю рощу, где свидетелей не было. В ближней рощи тылы нашего полка устроились. Достал все и вернулся на полуторке с зенитным пулеметом в кузове. К технике тут же направили интендантов принять и пару бойцов на охрану. Я подслушал беседу Пугачева с комиссаром и знал, что насчет этой техники Пугачев уже договорился. Он сделал хитрый финт: передает технику в дивизию, все же такой калибр не полковый уровень, а взамен получает две зенитные с четверённые пулемётные установки. Их ему выбить еще удалось, а дошика в наличии нет и не будет, как ему сообщили. Мотоцикл и мою машину с Зениткой он оставляет, как и кухню. В полку армейских полевых кухонь нет вообще. Вышли две из потеряшек, но обе сразу в дивизию забрали приказным порядком. Так что появлению этого трофея особенно обрадовались. Остальную технику отдают в дивизию, ночью должны забрать. Мою машину оформили в зенитно-пулеметный взвод. «Командира пока нет». Но зато у меня появились подчинённые, пока трое: пожилой усатый водитель, белорус по фамилии Михайло, и два молодых парня лет двадцати, Шатен Пронин и Рыжий Рыжезубин, оба младшие сержанты с курсов школы Зеничиков, ДШК знают отлично. Мою красноармейскую книжецу забрали, чтобы оформить мой перевод в зенитный взвод. Я ведь всё ещё за первым батальоном числюсь. Утром должны вернуть. На этом всё. До поздней ночи я качал в реке хранилище, а после отправился спать.